Глава двадцать третья. В Москву. Тюрьма гудела. Казалось, толстые стены рухнут под напором неслыханных новостей, передаваемых по стенному телеграфу. Сидит весь состав правительства татарей. При допросах теперь разрешены физические пытки. В Иркутске тоже сидит все руководство. Иркутском казанцы интересовались особенно живо, потому что наш бывший секретарь обкома Разумов был с тридцать третьего года секретарем Восточно-Сибирского крайкома партии и увез с собой целый хвост казанцев. Звал он много раз и нас с Аксеновым и был очень обижен нашим отказом. Когда я встретила его как-то в Москве в период моих предарестных мытарств, он торжествующим тоном говорил «Ну что?» Убедились, каково жить без своего секретаря? Были бы у меня. Разве я допустил бы, чтобы с вами так разделались? За все два месяца пребывания в этой старой тюрьме меня ни разу не вызывали на допрос. Тем более я разволновалась, когда на другой день после прихода к нам Зины мне велели приготовиться ехать на Черное озеро. Кругом только и говорили о компании избиений и пыток. Неужели и это чаша? Не минует меня. Дерковская, точно прочтя мои мысли, категорически заявила: "Абсолютно нечего бояться. Во-первых, сейчас два часа дня и светит солнце. А для всех этих дел у них существует ночь. Во-вторых, ваше дело окончено. Скорее всего, вас и вызывают только затем, чтобы объявить об окончании следствия". Она была права. Меня вызывали, чтобы я подписала протокол об окончании следствия, а также о том, что злодеяния мои квалифицированы по статье 58, пункты 8 и 11. Дело мое передается на рассмотрение военной коллегии Верховного суда. Объявил мне об этом тот же Бекчентаев. Он был в прекрасном настроении. Солнце отражалось в графине с водой и в эмалированных кукольных глазах индюшонка. Он старательно писал, оформлял бумаги и давал их мне подписывать. Время от времени он взглядывал на меня, весело и вопросительно, как бы требуя одобрения своей неутомимой деятельности. Казалось, я должна была восхищаться тем, как здорово все спорилось в его ловких руках. «И так, — благодушно заявил он наконец, — дело ваше будет слушаться военной коллегии Верховного Суда СССР, и значит, в ближайшие дни вы будете отправлены в Москву. Он снова выжидательно посмотрел на меня, точно удивляясь, почему я не рада такому известию, и как бы желая все же добиться, моего отклика добавил, «На меня вам обижаться нечего. Я вел дело объективно. Даже прошел мимо вашей связи с японским шпионом Разумовым. А ведь и об этом можно было неплохой протокол составить». «С кем? С японским шпионом?» Вы имеете в виду секретаря Восточно-Сибирского крайкома партии? Члена партии с 12 -го года и члена ЦК? Да, шпиону Разумову удалось, обманув бдительность партии, пробраться на руководящие посты. Да, до революции он действительно состоял в партии по заданию царской разведки. Сколько раз Царевский и Веверс грозили мне составить протокол о моих попытках дискредитировать руководство обкома в лице его бывшего секретаря, товарища Разумова. Напрасно я уверяла их, что мы с Разумовым были друзьями, и то, что они именуют дискредитацией руководства, было всего только приятельской пикировкой. Они продолжали твердить свое, хотя протоколы так и не составили. Он им был не особенно нужен. Материала для передачи дела в военную коллегию, с их точки зрения, и так хватало. а теперь... Итак, секретаря обкомов из лиц, охраняемых и являющихся якобы объектами террористических заговоров, на наших глазах превращались в субъектов, руководящих такими заговорами. До сих пор мы знали, что в нашей тюрьме сидит шестнадцатилетний школьник, обвиняемый в покушении на секретаря обкома Лепу. А сейчас уже сидит все бюро обкома и сам Лепа. В камере мое сообщение об отправке в Москву произвело сенсацию. Все переглядывались, молча. Наконец, Дзерковская спросила. Он объяснил вам, что значит восьмой пункт? Нет. Да я и не спросила, не все равно. Нет. Это обвинение в терроре. А пункт одиннадцатый значит группа. Групповой террор. Страшные статьи. И вас предают военному суду. Впоследствии я часто думала о том, что мое тогдашнее поведение могло показаться моим сокамерникам очень мужественным. На деле это было не мужество, а недомыслие. Я никак не могла осознать всей реальности, нависшей надо мной угрозы смертного приговора. Совершенно непостижимо, как я пропустила мимо ушей, точнее, мимо сознания, объяснение Дерковской насчет того, что по этим пунктам положено минимум 10 лет строгого тюремного заключения. Минимум. Я знала, что максимум — это расстрел, но ни на минуту не верила, что меня могут расстрелять. Настоящий предсмертный ужас пришел ко мне позднее, уже в Москве, в Лефортовской тюрьме. Здесь же, в ежеминутном потоке безумных новостей, наводящих на мысль, о совершившемся государственном перевороте, все воспринималось как какая-то нереальная сумятица и неразбериха. Казалось, еще немного, и партия, та ее часть, которая оставалась на воле, схватит безумную руку, сожмет ее железным кольцом и скажет «Довольно!» «Давайте разберемся, кто же тут настоящий изменник!» Меня провожала тепло и любовно вся камера в полном составе, без партийных различий, пришивали пуговицы и штопали чулки, давали советы и просили запомнить адреса их родных. Я слушала все, как во сне меня терзала одна мысль. Дерковская сказала, что перед отправлением в этап должны дать свидание с родными. И я уже ясно видела жгучие глаза мамы, растерянные, испуганные личики детей, которые увидят меня через решетку. Надо ли это? Может быть, для них это воспоминание будет мучением на всю жизнь? Все эти сомнения оказались лишними. Опыт Дерковской, вынесенный из царской тюрьмы, не пригодился. Здесь не было места гнилому либерализму, а также ложному гуманизму. Никакого свидания с родными мне не дали. Я никогда не увидела больше. Алешу и маму.